школа. Учить меня стали рано. Когда мне исполнилось четыре года, к именинам отца мать подготовила ему подарок, в тихомолку выучила меня русской грамоте. Я был торжественно подведен к отцу, развернул книжку и стал ему читать. «Врешь, брат, ты это наизусть! А ну-ка прочти вот здесь!» Прочел. Радость была большая. Словно два именинника в доме. Когда переехали из деревни в город, отдали меня в немецкую городскую школу. В немецкую, потому что помещалась она на супротив нашего дома, а до нормальной было далеко. Впрочем, немецкой называлась она только в виду того, что сверхобыкновенные программы там преподавался немецкий язык. Между прочим, начальной школы с польским языком не было. Помянуть нечем. Вот только разве чудо одно? Оставил меня раз учитель за какую-то провинность после уроков на час в классе. Очень неприятно. Дома будут пилить полчаса, что гораздо хуже всякого наказания. Встал я перед училищной иконой, на колени давай молиться Богу. «Боженька, дай, чтобы меня отпустили домой». Только что я встал, открывается дверь, входит учитель и говорит. «Деникин Антон, можешь идти домой?» Я был потрясён тогда. Этот эпизод укрепил мое детское верование. Но, да простится мой скепсис, теперь я думаю... что учитель случайно подглядел в окно, в одноэтажное здание, увидел картину кающегося грешника и оттого смиловался. Ибо не раз потом, когда я вновь падал в греховности мне грозило дома наказание, я молил Бога. «Господи, дай, чтобы меня лучше посекли». Только не очень больно, но не пилили. Однако почти никогда моя молитва не была услышана. «Не секли, а пилили». Два следующих года я учился в начальной школе, а в 1882 году, в возрасте 9 лет и 8 месяцев, выдержал экзамен в первый класс, в Лоцлавского реального училища. Дома большая радость. Я чувствовал себя героем дня. Надел форменную фуражку с таким приблизительно чувством, как впоследствии первые офицерские погоны. Был поведен родителями в первый раз в жизни, в кондитерскую и угощен шоколадом и пирожными. Учился я первое время отлично. Но, будучи во втором классе, заболел оспой, потом скарлатиной, со всякими осложнениями. Лежал в жару и в бреду. Лечивший меня старичок, бригадный врач, зашел раз, посмотрел, перекрестил меня и ни слова не сказав родителям, вышел. Родители в отчаянии. Бросились к городскому врачу. Тот вскоре поднял меня на ноги. Несколько месяцев учение было пропущено, от товарища отстал, особенно по математике, которая считалось главным предметом в реальном училище. С грехом пополам перевалил через 3 и 4 классы, а в пятом застрял окончательно, в среднем за год получил по каждому из трех основных математических предметов по два по пятибалльной системе. Обыкновенно педагогический совет прибавлял в таких случаях половинку Директор Левшин настаивал на прибавке, на учитель математики Епифанов категорически воспротивился. Для его же пользы. Я не был допущен к переводному экзамену и оставлен в пятом классе на второй год. Большой удар по моему самолюбию. Не знал, куда деваться от стыда. Мать, видя мои мучения, сочинила для знакомых басни о том, что я оставлен в классе по молодости лет. Знакомые сочувственно кивали головой, но, конечно, никто не верил. В то лето я провёл в качестве репетитора в деревне. Работы с моими учениками было немного, и всё свободное время я посвящал изучению математики. Имел терпение простудировать три учебника — алгебры, геометрии и тригонометрии. От доски до доски и даже перерешил почти все помещённые в них задачи. Труд колоссальный. Вначале дело шло туговато, но мало-помалу, математическое сознание прояснялось, я начинал входить во вкус дела, удачное решение какой-нибудь трудной задачи доставляло мне истинную радость. Словом, к концу лета я с юношеским задором сказал себе «Ну, Епифаша, теперь поборемся». Учитель Епифанов был влюблён в свою математику и всех не знающих её считал дураками. В классе он находил всегда двух-трёх учеников, особенно способных к математике. С ними он занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу. Класс дал им прозвание Пифагоров. Пифагоры были на привилегированном положении, получали круглую пятерку в четверть, никогда не вызывались к доске, и иногда только, когда Епифанов чувствовал, что класс плохо понимает его объяснение, приглашал кого-нибудь из Пифагоров повторить. Выходило иногда понятнее, чем у него. Во время заданной классной задачи Пифагоры усаживались отдельно, И Епифанов предлагал им задачу «много труднее» или делился с ними новинками из последнего математического журнала. Класс относился к Пифагорам с признанием и не раз пользовался их помощью. «Первая классная задача после каникул совершенно пустяковая. Решаю в 10 минут и подаю. Прислушиваясь что говорится за Пифагоровой скамьей». В прошлом номере математического журнала предложена была задача определить среднее арифметическое всех хорд круга а в последнем номере значится что решение не прислано не хотите ли попробовать пифагоры взялись за решение но не осилили я тоже заинтересовался задачей мысль заработала неужели красный от волнения слегка дрожавшими руками я подал лист епифанову кажется я решил епифанов прочел ни слова не сказав прошел к кафедре развернул журнал и поставил так ясно, что весь класс заметил пятерку. С этого дня я стал Пифагором, со всеми вытекавшими из всего последствиями почета и привилегий. Я остановился на этом маловажном со стороны, глядя эпизоде по тому, что он имел большое значение в моей жизни. После трех лет лавирования между двойкой и четверкой, после постоянных укоров родителей, вынужденных и вымученных объяснений и уколов самолюбия дома и в школе, в моем характере проявилась какая-то неуверенность в себе, приниженность, какое-то чувство своей второсортности. С этого же памятного дня я вырос в собственных глазах, почувствовал веру в себя, в свои силы и тверже и уверенней зашагал по ухабам нашей маленькой жизни. В пятом классе, благодаря высоким баллам по математике, Я занял третье место. А в шестом весь год шел первым. После окончания шести классов во Влотславске мне предстояло перейти в одно из ближайших реальных училищ. Варшавское с общим отделением дополнительного класса или Ловическое с механико-техническим отделением. Я избрал последнее. Репутация Пифагора, занесенная перемещенным туда директором Левшиным, помогла мне с первых же дней занять в новом чужом училище надлежащее место. И я окончил его семью пятерками по математическим предметам. Прочие науки проходил довольно хорошо, а иностранные языки неважно. По русскому языку, конечно, стоял выше других. И если в аттестате, выданном в Лоцлавским училищем, значится только четверка, то потому что инспектор Мазюкевич никому пятерки не ставил. а, может быть, причина была другая. Как-то раз еще в четвертом классе Мазюкевич задал нам классное сочинение на слова поэта. «Куда, как упорен в труде человек, чего он не сможет, лишь было б терпенье, да разум, да воля, да божье хотенье». Под последней фразой объяснил нам инспектор. «Поэт разумел удачу, а я в свое сочинение закончил словами». И, конечно, Божье хотенье — неудача, как судят иные, а именно Божье хотенье. Недаром мудрая русская пословица учит «без Бога не до порога». За такую мою продерзость иные поставили мне тогда тройку. И с тех пор до самого выпуска, несмотря на все старание, выше четверки я не подымался. С четвертого класса начались мои литературные упражнения — Наловчился писать для товарищей поляков домашние сочинения пачками. По три-четыре на одну и ту же тему и к одному сроку. Очень трудное дело. Писал я, по-видимому, неплохо. По крайней мере, Мазюкевич обратился раз к товарищу моему, воспользовавшемуся моей работой со словами. «Сознайтесь, это не вы писали. Должно быть, заказали сочинение знакомому варшавскому студенту». Такое заявление было весьма лестно для анонимного автора и подымало мой школьный престиж. Работал я даром, иногда, впрочем, в товарообмен. За право пользоваться хорошей готовальней или за одолженную на время электрическую машинку — пределы моих мечтаний. В 13-14 писал стихи, чрезвычайно пессимистического характера, вроде «Зачем мне жить дано?» «Без крова, без привета». «Нет, лучше умереть, ведь песня моя спета». Посылал стихи в журнал «Ниву» и лихорадочно томился в ожидании ответа. «Так злодеи и не ответили». Но в пятнадцать лет одумался не только писать, но и читать стихи бросил. Ерунда. Прелесть Пушкина, Лермонтова и других поэтов оценил позднее. А тогда, сразу же после Густава Эмара и Жюля Верна, преждевременно перешел на Анну Каренину, Льва Толстого. Литература, бывшая строго запретной в нашем возрасте. В шестнадцать-семнадцать лет, шестые-седьмые классы, наша компания была уже достаточно сознательной. Читали обсуждали в крифе, в кось, без последовательности руководства, социальные проблемы, разбирали по-своему литературные произведения, интересовались четвертым измерением и новейшими изобретениями техники. Только политическими вопросами занимались мало. Быть может, потому что в умах и душах моих товарищей и поляков доминировала и все подавляло одна идея. Еще Польска не сгинула. А со мной на подобные темы разговаривать было неудобно. Но больше всего, страстнее всего, занимал нас вопрос религиозный. Не вера вероисповедный, а именно религиозный. А бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ринаном и другой безбожной литературой — Обращаться за разрешением своих сомнений к училищным законоучителям было бесполезно. Наш старый священник, отец Елисей, сам, наверное, не тверд был в богопознании. Ловический законоучитель, когда к нему решился обратиться раз мой товарищ, семиклассник Дубровский, вместо ответа поставил ему двойку в четверть и обещал срезать на выпускном экзамене. А к своему Ксензу поляки обращаться и не рисковали, боялись, что донесет училищному начальству. По крайней мере, списки уклонившихся от исповеди представлял неукоснительно. По этому поводу вызывались к директору родителей уклонившихся для крайне неприятных объяснений, а виновникам сбавлялся бал за поведение. Много лет спустя, когда я учился в Академии Генерального штаба, на одной из своих лекций профессор психологии А.И. Введенский рассказывал нам «Бытие Божие воспринимается, но...» не доказывается. Когда-то на первом курсе университета слушал я лекции по богословию. Однажды профессор богословия в течение целого часа доказывал нам бытие Божие во-первых, во-вторых, в-третьих. Когда мы вышли с товарищами, одним из аудитории, человек он был верующий, говорит он мне с грустью. «Нет, брат, видимо, Божье дело табак». если к таким доказательствам прибегать приходится. Вспомнил я этот рассказ Веденского вот почему. Мой друг, поляк-шестиклассник, вопреки правилам пошел на исповедь не к училищному, а к другому молодому Ксензу. Повинился в своем маловерии. Ксенз выслушал и сказал. «Прошу тебя, сын мой, исполнить одну мою просьбу, которая тебя ничем не стеснит и ни к чему не обяжет. Слушаю». «В минуты сомнений твори молитву. Боже, если Ты есть, помоги мне познать Тебя. Товарищ мой ушел из исповедальни, глубоко взволнованный. Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь в седьмом классе. Буквально в одну ночь пришел к окончательному и бесповоротному решению. Человек — существо трех измерений». не в силах осознать высшие законы бытия и творения. Отметаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело приемлю христианство и православие. Словно гора свалилась с плеч. С этим жил. С этим и кончаю лета живота своего».